Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что она так зарабела, что даже не имела силы уйти, а только говорила... «Вася, что ты, что с тобой? Уходи!» Заревел я еще громче. «Только ты можешь довести меня до бешенства! Я не отвечаю за себя!» Да вход своему бешенству... Я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить её, но я знал, что этого нельзя. И потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав «Уходи!», Швырнул его озимь мимо неё. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела, я сделал это для того, чтобы она видела. Я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу и бросать озимь их, продолжая кричать «Уйди! Убирайся! Я не отвечаю за себя!» Она ушла, и я тотчас же перестал. Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел. Она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью. Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странно даже ей казалось, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова и кончена. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное, он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это. И она ведь не лгала. Она верила в то, что говорила. Она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему, и защитить им себя от него. Но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось. И в воскресенье собрались гости, и они опять играли.